Глава 7. Хорошо бы нам жить с тобой. Поход закончили в Рыбачьем. День провели на море. И вот уже погрузились в автобус на Симферополь. Янка хотела поехать со всеми, проводить одноклассников на поезд, но был уже вечер, и Тарас её не отпустил. Она с каким-то непонятным облегчением обнялась с каждым и подумала, что да, лучше бы ей домой. Майка даже всплакнула. «Ну ты пиши и приезжай. Пусть отец оплатит. Чего он?» «Да ладно, Май. Сейчас-то уже когда? Скоро школа начнётся». «Ну, на Новый год». «На Новый год постараюсь. Ты тоже пиши, а то забудешь меня в своём колледже. Тебя забудешь». Автобус мигнул габаритными огнями и, чуть покачиваясь, повёз одноклассников в Симферополь. Янке было грустно. Дом показался маленьким и тесным. Она уже знала этот секретик. Когда возвращаешься из поездок, особенно летом, первый день кажется, что комната стала ниже и уже. Потом это проходит. Янка села на мамин диван. Её комнату в скворечнике сдали, опять придётся мучиться на раскладушке. Пришла мама, встала у стола. Яна, нам надо серьёзно поговорить. Ого, как-то Янка побаивалась таких слов и интонаций. Как твои ребята? И Янка сразу поняла, что мама не знает, как начать серьезный разговор, что специально тянет. «Хорошо, ребята, свои же», — усмехнулась Янка. «Вот и отлично. Рада, что ты... Ну, что вы не растеряли связи, общаетесь». Янка давно заметила, что если мама не знает, как сказать что-то важное, она начинает разговаривать штампованными пафосными фразами, как плохие учителя в школе. Янке тревожно стало. В прошлый раз это ничем хорошим не кончилось. Ну а теперь-то что? Замуж, что ли, выходит? Да ради бога. Только если он будет изводить их с Ростиком, как папа, Варю, нам надо вернуться домой. В смысле? В прямом. Я решила вернуться. Что? Не кричи, поморщилась мама. Здесь никаких перспектив. Ни для тебя, ни для меня, ни для Ростика. У него, оказывается, большие проблемы в школе. Я с ним уже не справляюсь. Ты мне совсем не помогаешь. Ты скоро окончишь школу. Надо думать о высшем образовании. Там у папы и у меня есть знакомые, всё-таки проще. Ростикова вообще надо срочно увозить. Он с какой-то шпаной связался. Да разобралась я уже со всеми. И там что ли шпаны нет? Яна, ну что ты так всё буквально воспринимаешь? Ты не хочешь домой? Ты весь этот год говорила, что наш дом здесь. Просто мы с папой подумали, С кем вы подумали? Яна, ну зачем ты так? Он же всё равно твой отец. Какая разница, что у нас с ним? Ты его дочь, и он очень переживает. Первое, что Янка почувствовала, было облегчение. Домой, в свой город, в свою квартиру, где можно хлопать дверями и где все предметы знакомы с детства. Домой. Не надо будет мыть полы и слушать издевки Шрамко. и тут же она будто с разбега врезалась в бетонную стену. «Домой? Ведь они же гордые! Они не простили, они уехали! А теперь они вернутся, и она пойдёт опять в свой класс, и все будут так сочувственно на неё смотреть. Сочувственно, да, но с оттенком презрения. Поманил папочка, вы и прискакали. И она, Янка, этому рада? Она так разозлилась на себя за это чувство облегчения, что заткнула уши. Вспомнила вареные слова, все её рассказы, и вдруг пазл у неё в голове сложился. Она чётко поняла, что они возвращаются не просто домой, они возвращаются к нему, к папе. Возвращаются, потому что он попросил. Значит, ты его простила? Мама покраснела, опустила глаза. Я знаю, тебе трудно это понять, но мы всё-таки так долго с ним прожили, нас многое связывает. Он же тебе изменил? Каждый человек может ошибаться. Лицо у мамы непрошибаемое, и голос. Янка прекрасно знала, что когда у неё такое лицо, её ничем не пройдёшь, бесполезно. Она представила, как они снова будут жить в своей квартире, все вчетвером. Завтракать вместе, вечером телевизор смотреть, ёлку на Новый год наряжать. Можно будет уже не думать о деньгах. Им с мамой не придётся работать. Ты же этого так хотела, Янка. Ещё год назад, когда тебя только привезли сюда. А то, что он жил весь этот год с другой женщиной, спал с ней, целовал её, это забыть? Ты из-за денег к нему едешь. Что? За ним ведь как за каменной стеной. Работать не надо, напрягаться не надо. Он всё для нас сделает. Тем более теперь, когда виноват. Ты многого не понимаешь. Устало сказала мама. Она постарела за этот год и подурнела, но Янке не хотелось её жалеть. Ты же мне сама говорила, что надо гордость иметь. Что? Ой, Яна, поморщилась мама. Нет у меня сил на гордость. Вы растёте, надо о вашем будущем думать. А как я вас обеспечу? Продавец в ларьке. Ростик совсем от рук отбился. До тебя не достучишься, ни до гордости тут. А гордость, она значит такая, да? Захотел достал из кармана. захотел, спрятал. Ну хватит, рассерпела мама. Ты сама живёшь как за стеной, возвела вокруг себя забор. Тебе ни до кого из нас нет дела. Ты знаешь, каково мне приходится на этой работе? Или ты думаешь, раз мне 38 лет, то всё кончено, я должна забыть о себе? А я тоже жить хочу. Хоть немного, хоть какой-то просвет увидеть. А папа? Ты хоть раз подумала, каково ему там? Да, он полюбил другую. Но он живой человек, живой, а не робот. Он имеет право и полюбить, и разлюбить. Меня, а не вас. Ты хоть раз подумала о нём? Позвонила? Написала? Знаешь, как он там изводится, как скучает? Не по мне. Конечно, мне и не надо. Но ты и Ростик, вы и его дети, он любит вас. Но разве тебе это интересно? Ты же у нас всё про всех знаешь, живёшь сама по себе и всегда права. И я ни не к нему еду, потому что он не любит меня больше. Я просто еду. Я везу любимому мужчине его детей. Она выкрикнула это и выбежила вон, хлопнув дверью так, что лепесток штукатурки вспархнул и шлёпнулся на пол. Янка Ашарашина стояла посреди комнаты. В голове звенело. Мамины слова будто застыли в воздухе и никак не хотели испаряться. Она села на край дивана, Ей надо подумать. Хорошенько подумать. Мама вернулась минут через 10. Лицо её было умытым и ещё влажным от воды, но от глаз не отступила слёзная краснота. Она сказала твёрдо и спокойно: "Тётя Вика нашла мне там работу, кассиром в банке. Мы будем жить в нашей квартире втроём. Если ты не захочешь с ним встречаться, твоё право, но Ростику нужен отец. Если не хочешь понять меня, не надо, обойдусь". Но слушаться ты меня обязана. Мы уезжаем восьмого через неделю. Собирайся. Конечно, никуда она не поедет. Никуда. Она не игрушка, чтобы ее туда-сюда за собой таскать. Но как она уедет? Это ее земля. А Таль? Уехать от Таля и от всей его семьи? Она ведь привязалась к ним ко всем. Особенно к Пашуне. Как она без них? Ну как? Как? Обычно? «Жила же без них. Зато там родной город, родная школа, бабушка Лена с дедом, настольные игры по вечерам, дедушка у них фанат-настольник, так он сам себя называет, белоснежная скатерть на столе, бормотание радио. Папа. Она не поедет. Ни за что не поедет. Она не сможет с ним ни видеться, ни жить в одном доме. Это просто глупо. Хотя мама говорит, что в одном доме и не будут. Янка не спала всю ночь». Ворочилась на скрипучей раскладушке, потом не выдержала, стащила бельё на пол, нашарила в темноте спальник, расстелила, даже не стараясь всё делать тише. Мама вздохнула, но промолчала. С мамой они весь день не разговаривали. Янку жгло изнутри обида и злость, она никак не могла с ними справиться. Днём Янко попыталась перетянуть на свою сторону Ростика. Оставайся со мной. Чего тебе там делать? А он: Там же папа. Потом подумала и говорит: Бабушка маме всю неделю говорила, что папа может теперь и вернётся в семью. Откуда вернётся-то? От той тётки? Так, понятно. То есть ни бабушка, ни Ростик, ей не союзники. Если бы Ростик остался с ней, мама бы тоже осталась, никуда бы не делась. Янко смотрела в побелённый потолок с потёком дождевой воды в углу. Глупо, как всё глупо. А не вернуться теперь и что? Что она скажет одноклассникам Майке? Варе. Я буду жить у Конопка, подумала Янка и тут же отбросила эту мысль. У них теперь родственников полно. Таль говорил, что каждые выходные кто-нибудь из тётиня Яриных приезжает и всегда с подарками. Хотят даже половину дома обратно выкупить у Аверка. Нужна им теперь Янка с её апельсинами и творогом. Никому не нужна. Даже с Дашей нормально общаться после дня рождения уже не получается. Светка уедет через 2 недели. Таль тало идёт работать с Старасом в заповедник. Будет раз в неделю спускаться на побережье на сутки. И всё. Что же ей делать? Потихоньку день за днём из Янки выдавливали мысль о том, что можно не поехать, а остаться, быть самой по себе. Бабушка радовалась, что семья воссоединится. Ростик радовался, что увидит папу, по которому соскучился, и тех деда с бабушкой, что вернётся в свой класс, где все его любят. Мама делала вид, что ужасно любит папу и просто счастлива вернуться. Краснела и смущалась, как невеста. Дед молчал. Янке было противно. Дед с бабушкой, конечно, не разрешат ей остаться, потому что маму надо слушаться, а она уже взрослая. Она взрослая. И вдруг к ней пришла такая простая и здравая мысль, что чуть дыхание не перехватило. Конечно, всё же очень просто. Она достала телефон. Надо срочно переговорить с Майкой и всё уточнить. Майка от идеи пришла в восторг. Ещё бы. Янка сама была в восторге, только бы всё получилось. Да не боись, я же говорю, не добор у них в этом году. Возьмут, куда денутся? Слушай, ну как здорово, а? В общаге в одной комнате будем жить, да? Ага. Но я плохо сдала всё, я аттестат паршивый. Я же тут весь год так училась, всё равно что не училась. Янка, ну ты чего? Ты же у нас умница. Там собеседование главное. Но ты пройдешь с твоим-то обаянием. Знаешь что, я скоро поеду туда и поговорю с деканом. Она нормальная тетка. Расскажу все про тебя в красках. Не надо в красках. Все будет окей, не переживай. Но Янка переживала. Чем больше она думала о колледже, тем больше ее захватывала эта идея. Свобода, самостоятельная жизнь. И никто уже не сможет решать за нее, куда ей ехать, где жить и что делать. И ну и что, что колледж? Может, так даже лучше. В институты потом можно закончить. Вот только как сказать об этом маме? Янка разбирала сумку, в которой за год скопилось много всякого мусора, и нашла на дне стопку писем от бабушки Лены. Перелистала, усмехнулась. Как только они приедут, этот её обман вскроется, и мама будет кричать, что это подло, а бабушка, не понимающе спрашивать: "Ну зачем, Яночка?" И Янка не сможет объяснить. Тогда она знала зачем. Тогда это казалось очень важным. А сейчас, сейчас уже всё равно. Сейчас ей только одно и важно, чтобы её отпустили в колледж и чтобы Таля её ждал. Мама, я решила поступать в педагогический колледж. Ростик поперхнулся супом. Мама подняла на неё испуганные глаза. Он в Новореченске, всего 100 км от нас. Буду приезжать на выходные. Теперь уже и Ростик смотрел на неё во все глаза, даже рот приоткрыл. Без одного зуба. Янка специально выбрала такое время, когда вся семья в сборе. Лучше сразу всё решить. «Учителем, что ли, будешь?» спросил дед. «Хорошая работа. У меня сестра всю жизнь учительницей проработала». Янке хотелось отмахнуться от него, как от надоедливой мухи. Но при чём тут сестра? «Яна, а как же школа?» беспомощно пробормотала мама. «А зачем? После колледжа легче в институт поступить. Там сразу на третий курс переводят. Если хорошо учишься. А здесь я учёбу забросила. Никакой институт не потяну на бюджет. Кстати, Майка тоже в этот колледж поступила. Ну, с подружкой-то веселее, сказала бабушка и внимательно посмотрела на маму. Так внимательно, будто хотела передать ей взглядом какую-то свою мысль. Нет, Яна. Такие вопросы так сразу не решаются. Надо подумать. Надо с папой посоветоваться. Я, я уже посоветовалась, соврала Янка. И тут же решила, что вечером ему напишет: "Я поступаю в колледж. Надеюсь, ты не против". Янка знала, чувствовала, что он не станет возражать. Только ей вдруг стало очень противно, что опять надо врать и выкручиваться. Она села за стол напротив мамы, отодвинула тарелку со стывшим супом и сказала: "Ладно. Я ещё не советовалась с ним. Я хотела поговорить сначала с вами, потому что весь этот год я жила с вами, а не с ним". "Мама, я уже взрослая". «Даже Майку отпускают!» «Ой, да что ты мне про Майку? У неё свои родители есть!» «Да, и они дают ей право выбора!» «Мам, это хороший колледж, правда? Ты уезжаешь из-за нас с папой?» Она говорила так, будто они были на кухне одни. «Врать трудно, когда такой разговор!» «Я не знаю», — вздохнула Янка. «Отпусти меня, пожалуйста!» «Яна, давай мы потом об этом поговорим!» Сделала мама еще одну беспомощную попытку, и Янка еле сдержалась, чтобы не закричать. «Сколько можно юлить и прятаться за спины папы, бабушки, неизвестно кого? Нет, мам, давай сейчас. Мне надо написать Майке, что я решила». «Ну так ты и решай», — сказал вдруг дед. Бабушка шикнула на него. Но было поздно. Янка ему благодарно улыбнулась. «Значит, я еду. Приятного аппетита». Таль ничем не мог себя занять. Вот уже 2 дня, как они вернулись из похода. После простора гор и леса ему тесно было в доме. Сейчас у них жили две семьи, отдыхающие. А сами они ещё в июне перебрались в летнюю кухню. Мама посветлела лицом, радовалась, что у них постояльцы. Значит, деньги на зиму будут. Курицы, которых привёз симферопольский дед, деловито похаживали в загонечке у забора. У Пашони резались зубы. Он пускал слюни и гулил. Таль бродил между всем этим, как непрекаянный. Мучился ревностью. Что он, дурак? Не видел, что ли, как Рябинин на Янку смотрит? Таль не стал ничего у Янки про него спрашивать. Да и что он, Таль, может дать ей? Вот эту хибару, да лес с подснежниками. Даже сердоликовый браслет не смог подарить. Вчера она сказала, что уезжает домой. Значит, снова будет учиться с Сашкой Рябининым. Хороший парень. Янка возвращается к прежней жизни. к концу. Таль смотрел на море. Она обещала, что приедет в 7 вечера. Сейчас только половина, но он уже не мог сидеть дома. Янко уезжает. Конечно, надо думать о будущем. Всем надо думать. За последние полгода он эту фразу слышит постоянно. А как о нём думать? Тарас вот тоже сказал: "Пора тебе решить, чем заниматься дальше". Но сначала, когда Таль признался ему в поджоге, долго молчал. Так долго, что Таль не выдержал и разревелся не хуже Маруськи. Тарас не стал его утешать. Зачем-то начал рассказывать, что когда он учился в школе, Талев отец был у них вожатым, и они вместе строили лодку. Сами чертежи делали, сами пилили, строгали, колотили, смолили. И долго плавали на ней потом. Таль не совсем понял, почему Тарас об этом вспомнил. Может, упрекнуть так хотел? Вот, мол, у тебя такой отец был хороший, а ты... Потом он добавил, что надо учиться, что возьмёт к себе работать помощником и с начальством договориться. А дальше видно будет. За год подыщут подходящее училище. «Будем строить свою лодку», пробормотал Тарас совсем уж странно. «Привет!» Таля вернулся. Янка стояла перед ним, тоненькая, светлая, грустная. Волосы собраны в хвост. Белый сарафан, новый. Он на ней такого не видел. И вся она какая-то новая. Завтра уезжаем, сказала Янка. Таль кивнул. Он понимал, не так-то просто бросить маму и брата, семью. Он молча взял её руку в свою, пообещал: "Я заведу электронный ящик. Я буду к Дашке ходить или в клуб. Я буду писать тебе каждый день. А летом ты приедешь снова, да?" Янка уткнулась ему в плечо и заплакала. Она не хотела уезжать. Она хотела быть с ним всегда. Он и это знал. Но кто позволит Если им только 16. Янка смотрела на тающую в темноте Феодосию и думала: почему у взрослых есть это право таскать их туда-сюда, как им вздумается? Её вырвали из привычной жизни, приволокли сюда, а стоило ей здесь найти себя и смысл всего, что с ней происходит, как её снова выдёргивают с корнем, как сорняк с грядки. Вдруг на одну секунду ей показалось, что она видит ту девушку из роддома, которая отказалась от своего ребёнка. И девушка идёт под руку с парнем и везёт коляску. Но, наверное, просто померещилась. Разве могла она её запомнить и сейчас разглядеть в сумерках? И разве так бывает, чтобы всё вдруг стало хорошо? Справедливость восторжествовала, и все были счастливы. Как мама сказала вечером того дня, когда Янка про колледж объявила «Всё равно кто-то останется в минусе». Тогда вечером мама подсела к ней на лавочку под черешней. Сказала, что ладно, мол, если ты решила, поезжай. Просто всё это так неожиданно. Никак не привыкну, что ты уже взрослая. Янка не чувствовала себя взрослой. Просто теперь она знала, что может справиться. Колёса стучали. Слова в голове тоже. Янка вытащила из сумки блокнот и ручку и стала записывать. «Всё?» Она никогда не осмелится показать эти строчки Талю, но ей нужно запомнить их самой и никогда не забывать. Хорошо бы нам жить в светлом домике. Нет, даже в хижине с соломенной крышей и окнами вместо дверей. А лучше, чтобы вообще их не было. Просто стены и даже без крыши, с огромными дырами, чтобы всюду был свет. Нет, лучше, знаешь, под пляжным навесом у моря. Всё не то. Я хочу, чтобы ты из кипарисовых, тополевых и сосновых веток сложил нам шалаш, чтобы мы просыпались, а солнце светило, превращаясь в тонкие лучики струны, и ветер открывал бы калитку этого нашего чудного дома. А знаешь, лучше вообще нам бродить по свету, рассказывая людям, как здорово жить в кипарисово-топалинном сосновом дворце. куда птицы приносят завтрак. На обед ты кормишь касулей, а ужин даришь чайкам. А в общем-то, даже не важно, где мы с тобой будем жить, лишь бы нам с тобой не размениться.